Держитесь тех, кто похож на вас. Когда мне было чуть больше двадцати лет, я некоторое время работал бок о бок с людьми самого разного происхождения, воспитания и возраста. Семидесятилетние деды из гетто оказывались в одной связке с двадцатилетними щеголями, а тридцатилетние нередко командовали пятидесятилетними. Люди с высшим образованием трудились рядом с теми, кто ушел из школы в шестнадцать, едва ли имея пару приличных оценок на всю компанию. Это очень раскрепощало, учило жизни и к тому же было весело. Очень легко провести большую часть жизни с людьми примерно вашего возраста, которые занимаются примерно тем же, что и вы, как на работе, так и вне ее. Но несмотря на то, что дружить с такими людьми просто, они сами тоже, ну, простые. Гораздо интереснее хотя бы иногда общаться с теми, кто во многом отличается от вас. Я не предлагаю вам разорвать отношения со всеми вашими старыми школьными приятелями. С некоторыми из них дружбу стоит продолжать и развивать. Но нужно делать все возможное, чтобы заводить новых друзей, с которыми у вас сложатся более интересные отношения. Я не говорю, что это должны быть какие-то очень непростые люди, хотя могут встретиться и такие. Но их прошлое будет совершенно не похоже на ваше, в смысле возраста, образования, происхождения и так далее, из-за чего декларируемые ими ценности и отношения к жизни могут сильно отличаться от ваших собственных. А это хорошо, потому что заставляет задуматься. У всех нас есть те или иные ограничения. Это неизбежно. Никто не знает мир в полном объеме. Мать Тереза, вероятно, имела весьма смутное представление о жизни, к примеру, на ранчо в Австралии. Но чем больше вылазок вы совершаете в те области жизни, которые отличаются от вашей, тем лучше понимаете других людей, да и свою собственную жизнь тоже. И тем больше света проливаете на свою собственную судьбу. Не говоря уже о том, что благодаря этому вы обнаруживаете, что люди, по сути, везде одинаковы, и не так уж сложно найти друзей в самых необычных местах. Главное искать. С некоторыми людьми завязывать дружбу сложнее, чем с другими. А могут встретиться и такие, с которыми делать этого вообще не стоит. Но в любом случае, важно обращать внимание на тех, кто не похож на вас, потому что игнорируя их, вы можете лишиться такой дружбы, которая принесла бы вам наивысшее удовлетворение. Возможно, эти люди будут из мира, отличающегося от вашего, или у них просто окажутся совершенно другие интересы или отношения к окружающему. Если у вас нет совершенно ничего общего, все ваши отношения могут ограничиваться только приветствиями и улыбками. С первого взгляда точки соприкосновения бывает трудно заметить. Очень часто люди с самыми разными жизненными интересами оказываются лучшими друзьями. Правило восемнадцатое. Ваши друзья не обязаны быть такими же, как вы.